наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров». Путешествие 24 на одной ноге через Гренландию. День 4 Мы находимся в Гренландии, в городке Норд, откуда Конюх собирается пересечь этот гигантский остров с севера на юг, прыгая на одной ноге. Вот он стоит на льду, в ботинках сорок третьего и шестьдесят второго размера. А в шестьдесят втором та самая нога, которую конюк развивал, чтобы без устали пропрыгать две с половиной тысячи километров. Ах ты, 62 второй, маловат, жмет, зараза. Эх, наверное, надо было больше брать. Да нет, просто у них тут самый большой размер, понимаешь, 58 восьмой. А, -а, -а. а я в, в него влез... Ну и порвал ага. Решил гвоздиками прихватить Занес над ногой кувалду А нога испугалась И давай убегать но ну, далеко она не убежала Она ж ко мне прикреплена Ну у меня охотничий азарт заиграл Я вижу, что побежала Размахнулся, фиганул со всей дури И тут только понял, что нога-то моя А как поняли? А, а когда фейерверк начался, искры из глаз посыпались, я тебе скажу И тут я загорелся Как загорелись? Ну, загорелся желанием дать себе по башке со всей силы Чтобы было неповадно себя по ногам бить И что? Осуществил это желание Так что шапку тоже придется искать большого размера В общем, корреспондент всё на смарку Как на смарку? Ну я же рабочую ногу, которую накачивал, повредил Теперь придется на той скакать, которая 43-го размера А эту? А эту? Эту на плече понесу А если что, он брошу на дороге Она ж тяжелая, зараза И толку от нее никакого Разве он что, волков пугать? Она ведь красная и горячая Если нападут, буду ею над головой размахивать и по мордам бить Конюх, как всегда перед стартом наши подарки Вот гантели весом 16 килограммов Стоп, а, а чует она одна? А вторая фигурирует в качестве вещдока в деле о непреднамеренном убийстве. 17 а -а. человек, выпавшие из окна гантелей. И еще набор из 12 хрустальных фужеров, чтобы вы в ближайших 12 путешествиях разбивали по одному на счастье. Ага. Слушай, корреспондент, ага. а можно я это... Я их все сразу... Дай сюда гантелю, дай! Удачно, что она была! хи хи Представляешь, сколько у меня счастья теперь в этой экспедиции будет Ну все, все, я поскакал в прямом смысле этого слова Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова Слушайте нас завтра